Гоняться за тем и другим стало уже старику не под силу. Пришлось оставить и учительство, и хождение по вечеринкам. Надо было подумать о чем-нибудь более прочном, вроде постоянного места, что давало бы известные определенные средства к жизни. Старик долго искал и, наконец, нашел подходящее. С этих-то пор и начались его ежевечерние исчезновения. Он порядился с одной толстой содержательницей одного веселого дома в фонарном переулке. За 50 копеек в ночь бренчать кадрили, польки и вальсы ради увеселения ее многочисленных посетителей. Таким образом, у него было 15 рублей в месяц верного обеспечения. Но при плате двух трети этой суммы за квартиру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 И из глаз его готовы были течь горькие слезы, а тут надо было разыгрывать веселые канканы до да польки.